Глава пятая. Старые счёты. В старинных русских песнях поётся о доле. И хотя я совсем не фаталист, это слово невольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочёл заметку о собственной смерти. Я помню её наизусть. Возвращаясь с боевого задания, самолёт, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника —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 и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни, боровшихся за отчизну. Надо же было какому-то военному корреспонденту — это я узнал лишь летом 1943 года — явиться в деревню П, как только меня увезли. Колхозники видели воздушный бой. Он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безнадежен потому ли, что я действительно лишь чудом спасся от смерти, или потому, что впервые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая, я это знал, вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комнате, думая обо мне. Нет. Другая. Мрачная. Постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол и сделает еще что-то, как будто ничего не случилось. Быть может, заплетет и распустит косу с неподвижным лицом. И вдруг покатится на пол, как кукла. «Так», — сказал я, — «бывает». И я смял газету и швырнул ее в окно. Ромашов ахнул. Все время, пока мы разговаривали, он поглядывал в окно, поезд стоял. Потом подобрал газетку. Очевидно, ему доставляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж он собственными глазами убедился в обратном. «Итак, ты жив. Я не верю глазам. Дорогой». Это было сказано. «Дорогой». «Черт возьми, как я рад. Это совпадение. Однофамилец. Впрочем, не все ли равно?» «Ты жив — это основное!» Он стал расспрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость и так далее. Я снова разочаровал его, сказав, что ранен легко, и что знакомый врач устроил меня в классный вагон. «Но воображаю, как будет расстроена Катя», — сказал он. «Ведь эта заметка могла дойти до нее». Я сказал «Да, могла», и стал расспрашивать его о Москве. Ромашов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы. «Не только что разговаривать с ним, и при том самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось, вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек — странное существо. Это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно бледное лицо», и ничто кроме привычного презрения перемешанного даже с каким то интересом не шевельнулось во мне разумеется он как был так и остался в моих глазах под лицом но в эту минуту он представился мне каким то давно знакомым привычным так сказать своим под лицом и он понял все понял он заговорил о кораблеве Знаю ли я, что, несмотря на свои 63 года, старик записался в народное ополчение и что в «Вечерней Москве» по этому поводу была помещена заметка? Он рассказал, с ироническим оттенком, о Николае Антоновиче, который получил не только новую квартиру, но и научную степень. Какую же? Доктора географических наук. И без защиты диссертации, что, по мнению Ромашова, было почти невозможно ты знаешь, кто сделал ему карьеру?» Со злобой, с блеском в глазах, сказал Ромашов. «Ты?» «Я?» «Да, он Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой». Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции Святой Марии впервые привлекла общее внимание к личности капитана Татаринова и что Николай Антонович воспользовался тем, что он носит ту же фамилию. И нужно отдать Ромашову должное. Он выразил эту мысль как нельзя короче и яснее. Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом. «Знаешь, кого я встретил на Ленинградском фронте?» — сказал он. «Лейтенанта Павлова». «А кто такой лейтенант Павлов?» «Вот тебе и на. А он-то утверждал, что знает тебя с детства». Такой огромный, плечистый парень. Но я никак не мог догадаться, что этот огромный, плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Бузьки и Тоги.